Глава 9. Желтый-зеленый кабриолет пропетлял вдоль низкорослых дачных поселков, пока не выехал на окраину, поросшую молодым сосняком. Агрессивное наступление на природу еще не коснулось этих мест, но несколько кирпичных особняков обозначили направление главного удара. Именно эти светлокорые деревья, тонкие, как карандаши, с тяжелыми хвойными лапами, под которыми так хорошо отдыхать в полуденный зной, попадали под вырубку. «Это здесь?» – спросил водитель, посмотрев через плечо на пассажиров. Один из них с упрямой челюстью человека, не привыкшего отступать и проигрывать, оценивающе поглядел на глухой забор из кирпича, потом на черепичную зеленую крышу, прищурился, рассматривая ярко нарисованные цифры на калитке. «Угадал», – сказал он и протянул шуршащую ассигнацию. «Сдачу оставь себе. Мороженое детям купишь». «Благодарю, сударь». Водитель с облегчением посмотрел в спину странным пассажирам, от присутствия которых у него всю дорогу стягивало позвоночник. С такими рожами получить пику в бок можно и при свете солнечного дня. Особенно тяжело дались километры между Петербургом и Красным селом. Там есть пустынный участок с многочисленными дорожными изгибами, поросший густым лесом. И оно как прирежут и ограбят. Нападения на таксистов были нередки, То и дело, в столице объявлялись налетчики, целью которых были именно желто-зеленые машины с ярким огоньком на лобовом стекле. В этот раз, кажется, пронесло. Вознесем хвалу Творцу и быстро отсюда. Машина развернулась на асфальтовом пятачке и, завывая мотором, унеслась прочь, распугивая дачных шавок сигналом клаксона. «Кажется, он обосрался», – задумчиво произнес окунь, глядя вслед умчавшемуся автомобилю. «Твою рожу увидишь весь день, не держа, не будет», – хохотнул мотор и решительно довел на кнопку звонка. Мелодичная трель в глубине двора сорвала с места сторожевого пса. Гремя цепи, он подлетел к калитке два раза гавкнул, словно бочки, полные камней с горы слетели. Гости, прибывшие на такси, терпеливо ждали, когда охранник уберет пса и откроет калитку. Щелкнул внутренний замок, тяжелая створка открылась, и на мотора уставился огромный детина с дубинкой на поясе. Трехдневная щетина на лице ходила ходуном. Охранник методично пережевывал резинку. «И где арахайтесь, прогудел он. «Хозяин ждал вас еще неделю назад?» «Извини, Лом!» – пожал плечами мотор, делая шаг вперед. «Задержка в пути, непредвиденные обстоятельства». «Товар где?» – Лом внимательным взглядом мазнул по пустым рукам гостей. «Не твоего ума дело, дружок!» Окунь осклабился и втиснулся следом за напарником. Охранник чуток отступил с гробастов в кулаке цепь. Волкодав внимательно смотрел за перемещением чужаков. Их запахи псу были знакомы, но не настолько, чтобы доверять пришлым, так что сторожевик не расслаблялся. Между тем незадачливые путешественники, сопровождаемые ломом, поднялись по крыльцу на веранду, полностью обнесенную стеклопакетами, и остановились возле двери, ведущей в дом. Охранник жестом показал, чтобы никто не торопился никуда сигать. Хозяина надо предупредить. Сам же он нырнул внутрь и через минуту показался обратно. «Заходите, ждет», — ответил он односложно, провожая взглядом гостей, и, усевшись в кресло, с удовольствием вернулся к прерванному чтению какой-то потрепанной книжки. Лобам встретил их, сидя за длинным пустым столом в гостевом зале. На его худых плечах висел шелковый зеленый китайский халат с золотыми драконами на спине и рукавах которые удачно гармонировали с темно-красной лакированной мебелью в гостиной. Под ногами расстилался большой пушистый ковер, на который ни мотор, ни окунь не осмелились ступить обувью с грязными подошвами. Поняв их затруднение, Лобан махнул рукой и разрешил ради такого случая пройти к столу. «Как погодка в Ярославле?» – с спросил пахан, сложив руки на столе, как примерный десятилетний ученик перед преподавателем. «Я уже думал, что вы там решили остаться». — Там неплохо, — осторожно признался мотор, — только кормит отвратительно. — А вы не заслужили приличную кормежку? — кивнул на пустой стол Лобан. Намек поняли? Как умудрились просвестить товар? Незадачивые бандиты переглянулись между собой, но окунь, скорчив и без того неприглядное лицо, отдал инициативу старшему товарищу. — В той операции именно мотор получил от шефа право руководить. Вот и пусть отвечает. Шута мы вычислили еще в Вологде, когда он крутился по вокзалу. Товар уже был при нем. Мотор осторожно присел на краешек стула, оставив не топтаться за спиной. Купили билеты, отследили, в какой вагон садится шут. И как только поезд отошел от станции, пошли проверять. Амулет, который ты дал, сработал четко. Курьера мы обнаружили, но сразу не стали ломиться. Хотели взять его перед Ярославлем. Там разъезд есть». Планировали, что берем груз и сразу же сходим и теряемся в глуши, потом приезжаем в столицу. Хорошие прелюдия! Лобан тяжело взглянул на окунь, торчавшую надоедливой скалой перед глазами. Такое худое лицо, как и фигура, еще больше вытянулось, обтягивая скулы. И что помешало, как вышло, что вас взяли в чужом купе вырубленных и не понимающих, что делать. Это все пацан! вякнул окунь. Рот, закрой, не давали слова, рявкнул Лобан. «Я еще с самого начала заметил, что какой-то парень крутится в проходе вагона», – продолжил мотор. «Он ехал там же, где и шут. Ну, едет и едет. Нам не мешает. А вышло все по-дурацки. Мы накрыли курьера, предложили ему отдать груз добровольно, чтобы не доводить дело до смертоубийства. Шут, конечно, упирался, но сломать его не представлялось трудным. Защитные амулеты хорошо закрывали нас от волжбы. И вдруг этот пацан вмешивается в наш разговор». Просто открывает дверь, что там проговорил дурацкое, потом раз-раз, мы с копыт. Очнулись только в руках линейной дружины. Мотор выглядел растерянным, словно до сих пор не понимал, как мог обмешулиться с заданием. лабан слушал в полухо, наклонив голову к плечу. Потом встал, подошел к мебельной горке и взял оттуда пачку сигарет. Закурил, постоял возле окна выходящего в сад, медленно вернулся на место с пепельницей в руках. «Что за пацан?» – спросил он задумчиво. «Да как бы не пацан!» – почесал макушку мотор. «Лет 17-18, но не больше 20. Крепкий, высокий, не урод. Хе -хе. Видно, что спортом активно занимаются. Бицепсы, и трицепсы, даже через обычную цивильную одежду просматриваются». «Охрана?» «Нет, не думаю», – мотнул головой мотор. «Не похож на охрану. Шут никогда не берет с собой в поездку лишних людей». Он и сам может постоять за себя. Как-никак от бабки немного дара перепало, Но амулеты отбили атаку». «Груз был такой, что шут мог и подстраховаться», разумно возразил Лобан. «Не восприняли мы его как телохранителя», раздраженно ответил мотор. «Обычный парнишка видами из окна любуются. Когда мы вошли в купе-курьер, он ведь не сразу появился. Телохранитель так не ведет себя. И на вокзале возле шута никого рядом не было. Один он был, точно». Да и курьер был очень удивлен его появлением. Может, почуял в нас какую-то угрозу, решил проверить. Молодые, они же все любопытные, но суют во все дыры, где тайны есть. «По твоим словам, выходит, что пацан вырубил вас. Крепких мужиков, не шут». Лабан беспристрастно глядел куда-то поверх голов своих работников, периодически окутываясь дымом. «Так и есть», — сознался мотор. Не восприняли мы его всерьез. А он какими-то приемчиками нас успокоил. Очухались, а в купе полно законников. Ну, посидели несколько дней в вокзальном околотке а какие нам предъявы? Хозяину купе нет. Сначала подумали, что мы его грохнули, а тело выбросили. Начали давить на сознанку. Но мы же не вчера родились. Проверяйте вдоль дороги, говорим. Найдете тело, шейте дело. Мотор даже засмеялся, выдав экспромт. Ну, Лобану было не до смеха. Жаль. Хотел бы познакомиться. Мне такие наглые, шустрые, нужны. А то старые псы уже зубы свои сживали. Зря хлеб жрут». Намек был понятен. Мотор беспокойно завертелся на стуле. Он не боялся Лобана, но всегда относился к нему серьезно. Хозяин был еще тем типом старой закалки, пройдя ее на каторгах Сибири и Магадана. Для него не существовало слова «не могу». Если дано поручение, выполни его кровь из носу. Поэтому именно сейчас от Лобана зависела дальнейшая жизнь самого мотора и того же окуня. Из дома выпустит, а через два дня в каком-нибудь песчаном карьере найдут два трупа с перерезанной глоткой. Поэтому так напрягся мотор. что то надо найти», – выдал, наконец, Лобан, потушив сигарету в пепельнице. «Если он вышел в районе Ярославля, то в столице появится на днях. Обязательно. Он, конечно, может не торопиться, а нас время поджимает. Папа ждет результата». Лобан красноречиво посмотрел в потолок. «Значит, и у него зад подгорает», — с тревогой подумал мотор. «Придется крутиться, как шилом задницы. «Даю вам шанс исправиться», — продолжил Лобан к облегчением облегчению мотора. «Найдите мне шута, вытряхните из него все, что он привез с собой. Но торопитесь, иначе товар уйдет за границу. Тогда мы все под нож пойдем». «Понял, шеф», — мотор поторопился встать, чтобы уйти из этого дома. Сядь, поморщился Пахан, есть еще дельце. Оно не такое срочное, но мозгами надо пошевелить. Какой лобан! Надо вытащить моего дружка Якута. Он сейчас сидит в Шлессельбурге, хлебом до да водой питается, охраняют крепко, как государственного преступника. Подожди, так ведь Якут где-то в Сибири затихарился, удивился мотор. Как его угораздило-то? Говорю тебе, здесь он, влетел по какому-то важному делу. Теперь его так трясут, что даже иерархии подключились. «Где-то великому князю Константину дорогу перешел», – неохотно пояснил Лобан. «Дело тухлое, расстрельное, надо вора спасать». «А почему ушли в ребурги? подал голос Окунь. «Это же политическая тюрьма». «Ты глухой, Окунь!» «Он и идет по политическому делу». Пахан снова схватился за пачку. «Все, валите отсюда, занимайтесь делом. Но груз шута должен быть у меня через неделю. А с Якутом вам поможет хирург. Не ищите его, он сам на вас выйдет». Ого. Если хирурга, известного в воровской среде человека, продающего и покупающего секреты любого уровня, привлекают к операции, значит якуты сильно прижали. Мотор пихнул остолбеневшего окуня, и они быстро вышли из особняка лобана на улицу, даже калитку запирать не стали. Лом что-то прокричал им в спину, но подельники отмахнулись. Нужно было осмыслить произошедшее, прокрутить в памяти разговор, как любил делать мотор, и потом начать шевелиться. Но времени было в обрез. Где искать этого чертова шута? По каким извилистым тропкам он ходит? Зря мы тачку отпустили, вынес вердикт мотор. Лобан жмот поганый мог бы и на ночь оставить. Куда сейчас? На хату? Шмыгнул окунь. Или по стопорю, говорим? Некогда распевать, Шагая по дороге вдоль коттеджа пробурчал мотор. Едем к себе и начинаем работать. Надо узнать все про курьера. Чем по жизни занимается? Кто за ним стоит? Ты что-то знаешь? А я что? пожал плечами напарника остановился, чтобы прикурить. «Мне дают карточку клиента, а я его отрабатываю. Думаешь, я ценен умением мыслить аналитически? Вон лабан не зря погонял такой носит. Башка у него варит». «Мог бы тогда и обрисовать шута», – помрачнел мотор, размеренно шагая в сторону шоссе, где намеревался поймать попутку и доехать до Петербурга, где у них был съемный домик в пригороде. Помимо них в нем обитали еще несколько парней из их группировки, но многие сейчас разбежались по делам. Вот смотри, что нам известно. Шут, курьер, перевозит алмазы из Якутии в Москву и в Петербург, так? Так, подтвердил окунь, сплевывая на дорогу. Кто его нанимает на эти перевозки? Никак не обычный дядя Петя или Жора Золотозуб, верно? Скажешь же Жор Золотозуб, загоготал окунь. Жора чистый шнифер и в крупные игры не лезет, у него своя клиентура. Вот поэтому и надо искать людей, заинтересованных в шуте, а через них можно выцепить нашего шустрика. «А что ты не спросил у Лобана? Он-то должен знать», — справедливо заметил напарник. «Мы-то как узнаем?» «Узнаем», — уверенно проговорил мотор, ускоряя движение, да так, что окунь едва успевал за ним семенить, причитая через каждые две минуты, что скоро ноги сотрет до задницы. Им повезло. Как только вышли на трассу, остановили грузовой фургон с яркой рекламой детских напитков. Водитель, молодой парень, польстился на пятирублевую ассигнацию и довез подельников до пригорода. Откуда мотор и окунь уже шли пешком до дома. Завалившись на диван, окунь заявил, что теперь его никаким краном с места не сдернуть. Даже жрать прямо сюда закажет. Мотор ничего не ответил, только сполоснулся под краном, переодел рубашку, смахнул пыль с туфель и сказал. «Меня до вечера не будет. Хавчик закажи по телефону. Никуда пока не высовывайся. Наши придут, ничего не говори». Куда намылился? С подозрением спросил окунь. «Не бзди, не брошу!» – ухмыльнулся мотор, засовывая пистолет за спину. Накинул куртку и вышел наружу. У него была одна идея, но для ее исполнения нужен человек, который знает все и всех в этом муравейнике, кишащим миллионами особей. Это не хирург. Тот плавает на поверхности воровских дел, а здесь дело крупное. Доехав до одного канала, мотор с немного пешком, отыскивая местечко, где можно было спокойно посидеть и обдумать ситуацию. Ему вполне подошло маленькое кафе, где он купил газету и чашку кофе. Сел за пустой столик и стал звонить по номерам. С кем-то разговаривал долго, для кого-то хватило пары минут. Наконец забросил телефон во внутренний карман куртки и посмотрел на часы. Довольный, заказал еще кофе. — А курить у вас можно? — на всякий случай спросил он у официанта, стоявшего за стойкой. — Конечно, сударь, курите. У нас хорошая вентиляция, — ответил работник. Через полчаса ожидания, во время которого мотор успел прочитать всю газету, разгадать половину кроссворда, в помещение вошел высокий худощавый мужчина в деловом костюме, в очках с тонкой оправой на горбатом носу. Густые черные волосы тщательно зачесаны назад. Окинув взглядом полупустой кафе, уверенно направился к столику мотора. «Здравствуй, дорогой», – с едва заметным акцентом сказал мужчина и протянул руку. Мотор пожал ее и показал жестом, чтобы собеседник присаживался. «Зачем хотел видеть меня?» «Дело у меня, Вартан. Нужна информация по одному человеку». «Чем могу?» – пожал плечами Вартан и отрицательно махнул рукой спешившему к нему официанту. «Но не гарантирую точности. Иногда информация устаревает сразу, как только ее затребуют». «Ты все такой же философ», – заметил мотор. «Нет, я давно перестал обращать внимание на эту субстанцию. Она не приносит денег». — Намек понял, — мотор засмеялся, вытащил бумажник и бросил его на стол, не раскрывая. — Сколько? — Обычно я прошу по тарифу, — Вартан впервые улыбнулся, обнажив золотую коронку. — А о ком ты хочешь узнать? Шут — Шут. Вартан сомкнул губы, и улыбка его погасла. Взгляд, однако, продолжал буровить бандита, развалившуюся на стуле. Оценивал риски и возможность заработать. — Высаку берешь, — у пришедшего неожиданно прорезался сильный акцент. «Шут на богатой поляне пасется». «Сколько ты просишь за информацию о связях шута?» – прямиком спросил мотор. «Послушай, Вартан, ну что ты ломаешься? Тебе разве заплатили за то, чтобы не разглашал сведения? Так ты не из таких. Одно и то же перепродаешь по нескольку раз». «Я деловой человек. И думаю, три тысячи за связи шута меня устроят». «Без ножа режешь», – поморщился мотор, но пальцы его уже открывали бумажник и отсчитывали сигнации. «Мои знания требуют подпитки», – усмехнулся в свою очередь Вартан, пряча деньги в карман пиджака. «Ладно, Мотор, слушай. Шут работает на больших людей из американского и английского посольств. Кто они, не скажу, но знаю, что Шут мотается курьером по стране с различными поручениями. Сами иностранцы не светятся, а работают через подставных. Дурачков в этом деле нет. Все серьезно. Курьер привозит в Петербург или в Москву товар, не знаю, какой, не спрашивай» и передает его через проверенных людей. Возможно, что они местные, русские. Иностранец не будет играть с имперским правосудием. Можно и в Шлиссельбург загреметь. Схема ясна. Шут привозит товар, передает его определенным лицам, получает деньги и ложится на дно до следующего заказа. Именно. То есть в контакты с иностранцами он не вступает. Исключено. Вартан согнул руку и посмотрел на часы в золотом корпусе. Я искренне советую тебе. «Не лезь к шуту. Я ведь слышал, что Лобан посылал вас хорошенько нагреть курьера. На что рассчитывал? Непонятно. Передай ему, чтобы прекратил свой фокус, иначе последствия будут плохими как для него, так и для всей его кодлы. Извини, мотор, я согласился на встречу с тобой исключительно из уважения, но ты выбрал совсем другую партию». «После твоих слов я даже не знаю, что теперь делать», — попробовал пошутить мотор, но от слов Вартана кошки на душе заскребли. Но мне позарез нужны посредники. Представительный собеседник только покачал головой, поражаясь без рассудства мотора. По его мнению, код Лобана занялась не своим делом. Давно шли слухи, что старый прожженный ЗК лабан спутался с какими-то аристами и выполняет их заказы. От такого сотрудничества у него как-то резко поползли дела в гору, что вызвало ропот среди вровской среды. Вартан плевать с высоты на разборке в семейной кухне. Он зарабатывал честно, и его информация, прежде чем дойти до заказчика, проверялась и перепроверялась не единожды. — Если хочешь изощренно погибнуть, обратись в адвокатскую контору лившица, — вздохнул Вартан. — Борис Симонович, тебе все обстоятельно растолкует, и, может, тогда ты угомонишься. — Мне к затылку приставили ствол, — поморщился мотор. — Надо думать, как увернуться от выстрела в упор, но все равно спасибо. Он пожал руку в артану, но уходить из кафе не стал. Дождавшись, когда за окном промелькнет фигура информатора, он подошел к стойке и поинтересовался у официанта. «У вас есть карта города? Могу ли я воспользоваться ею на несколько минут?»